Глава 31. Зеркальное стекло растаяло, будто было ледяным. Брашер качнулся вперёд, потом, будто не верея собственным глазам, протянул руку и пощупал край рамы. Но уже Теодор скорее подбодрил его к айон. Мы не знаем, сколько продержится этот, условно говоря, портал. Это подействовало. Тот метнулся к столу, схватил толстый том и пару тетрадей и выпрыгнул из золоченной рамы, будто только этого кто-то и ожидал. В раме стало вновь появляться зеркальное стекло, сперва совсем тоненькое и полупрозрачное. Это было больше всего похоже на то, как схватывается льдом вода в проруби. Еще несколько мгновений и перед нами вновь было зеркало и справно отражающее обстановку зала. Брашер бросил на пол свои тетради, и схватил меня и Кайона за руки. Всё-таки получилось, бормотал он. Боги всемилостивые, всё-таки получилось. Друзья мои, скажите что-нибудь. Я столько лет не слышал человеческого голоса. Самое ужасное, что там было, это абсолютная тишина. Вы спасли меня. Он кинулся обнимать меня, потом Кайона, потом снова меня. Знаете, а давайте продолжим разговор у меня в кабинете, предложил ректор. Или хотите, пойдём в сад? Сад? Ох. Я забыл, совсем забыл, что бывают сады, леса, деревья, реки, море. Я ведь могу отправиться к морю. Барматал Брашер не в силах выпустить мою руку. Хорошо, что портал в кабинет ректора я уже открывала без лишних жестов. Он был попросту привязан к ауре, так же как переход откуда угодно в мой собняк или в приёмную службу безопасности. Мы втроём просто выпали из светящегося овала, и через минуту Жанна внесла поднос с чайником, чашками, пирожками в корзинке, прикрытой белой салфеткой, и большим термосом с травяным отваром для Каёна. Брашер бросился к окну, распахнул его и застыл, глядя во двор академии. Там как раз за вхос распекал неродивого орка дворника, используя при этом выражения настолько непарламентские, что я заслушалась. Но брашер впитывал эти звуки словно слачайшую музыку. А уж когда колокола прозвонили полдень сперва на башне Святых Сердец, что на холме мучеников, а потом и в других храмах центра лютеции, он вцепился в подоконник так, что пальцы побелели. Дадор. Я положила ладонь на его руку. Он вздрогнул. Пойдёмте, выпьем чаю, и освободим господина лектора от нашего присутствия. Хотите, я с вами прогуляюсь по лютеццу и покажу, где что? Вы ведь давно здесь не были. Сознаюсь, последняя фраза прозвучала по-идиотски, но я пока не знала, как и о чём с ним разговаривать. К счастью, мои моральные мучения брашер прекратил сам. и наилучшим образом. Он поцеловал мне руку, сел в кресло, спокойно налил себе чаю и взял пирожок. Итак, друзья мои, я был в заключении больше 300 лет по вашему ходу времени. Для меня прошло около 100, и, честно говоря, если бы я знал заранее, какие будут эти годы, я бы покончил с собой сразу. Я мне столько всего нужно сказать, сделать, узнать сразу, что я даже не понимаю, с чего же начинать. Чашка в руке Брашера опасно задрожала, и он поставил её на стол. У меня есть предложение, начала я одновременно с Кайоном. Мы рассмеялись, и он жестом предложил мне продолжать. Сейчас мы с вами отправимся в мой дом, чтобы вы могли переодеться в современную одежду и слегка смотреться. потом погуляем по городу, пообедаем, и я отвечу на те из ваших вопросов, на которые смогу. А завтра мы отправимся к Олен на кого посмотреть. На кого? Заинтересовался он. Вам понравится, обещаю. Ещё момент. Думаю, пока будут утрясаться всякие формальности с документами, работой, деньгами на жизни прочим, вы можете остановиться у меня. А совсем я большой, я через неделю другой отправляюсь в степь и мешать вам не буду. Лавиния, спасибо. Я приду в себя и пойму, как мне жить дальше. Знаете, пока я был там, Теодор голосом выделил это слово, я думал только о том, как выбраться, всегда, в любую минуту. И ещё не привык к тому, что нужно теперь придумывать, как жить. Разберётесь, не маленький. Хмыкнул Каён. Теодор, очень важный момент. Вы уже поняли, что магия времени, как направление, у нас просто исчезла. Вам придётся, ну, разумеется, когда вы наладить свою жизнь, взять на себя развитие этой области. Вы согласны? То есть вы от лица академии вот так с ходу предлагаете мне работу? Брашер поднял левую бровь. работу достойную зарплату учеников лабораторию квартиру в общежитии для преподавателей темный да вы будете основателем новой ветви в современной магической науке кайон вскочил и заходил по кабинету я не понимаю как каким образом почему ни один из магических университетов не стал тогда продолжать эту вашу работу я этого тоже пока не понимаю и вновь удодор да Исследования были сосредоточены в Пражском университете, но ведь и в Медиоланоме, и в Виттенберге тоже изучали эту тему. В Медиоланоме, сколько я помню, даже кафедру собирались организовать. И потом, у нас в Праге, даже если я исчез, испарился, оставались мои ученики. Еначек. Ох, попался бы мне этот мальчишка, шею бы свернул. Ладно, тёмный с ним с Еначиком, но ведь был Шимон в Рожицки. была в конце концов марта. Насколько нам известно, Шимон Врожецкий погиб при взрыве своей лаборатории в 1887 году от открытия дорог, сказала я. И занимался он в эту пору разработкой универсального путевого заклинания. Понимаете, не временными порталами, даже не окнами в прошлое, а всего лишь универсальным порталом. А вся информация о Марте Леначек заканчивается сообщением о её защите диссертации под вашим руководством. Сами понимаете, это ещё на 150 лет раньше. И всё тадор. Всё. Вот, значит, как, медленно проговорил Брашер. Марта должна была стать моей женой, а за неделю до свадьбы я и пропал. Мы с Кайоном переглянулись. Может ли быть, что неустановленный пока Герберт, племянник Леначика, это сын Брашера? И если так, то чью сторону примет в результате спасённый нами маг? Ну, хорошо. Я хлопнула ладонью по столу. Теодор, я предлагаю освободить уважаемого ректора от нашего присутствия. Пойдёмте же, нас ждёт летеция. Я протянула брашеру руку, и он, помедлив, взялся за неё. Портал в мой домашний кабинет распахнулся, и мы сделали шаг вперёд. Стоило мне сесть в кресло и протянуть руку к колокольчику, Так Бакстон уже стоял в дверях. Кто-нибудь спрашивал меня? Поинтересовалась я, копаясь в ящиках стола в поисках запасного коммуникатора. "Нет, мадам. Прикажете приготовить комнату для гостей?" Я оторвалась от поисков и воззрилась на него с некоторым изумлением. Столько лет служит у меня этот потрясающий человек, а я всё не перестаю удивляться тому, как он опережает мои распоряжения своими действиями. Да, Бакстон, это господин Брашер. Он останется у нас в доме на некоторое время. Приготовьте голубую комнату для гостей, допуск по всему дому и в сад. И само собой завтраки и прочее. И вот ещё что, господину Брашеру нужно подобрать одежду в более современном стиле, вы понимаете? Мы с Бакстоном посмотрели на Брашера. Ну и в самом деле, чёрный камзол сшит и серебром. Батфорты, белая рубашка с кружевными манжетами и воротником были бы хороши для съёмок исторического голливуда, но вот выходить в этом в город я бы не стала. Я понимаю, мадам. Господин Брашер, пойдёмте. Я думаю, что смогу найти что-то подходящее. Пока моего гостя переодевали, я извлекла из кармана куртки подозрительно затихший блокнот. Жилль, а Блакон отстряхнул страницами и превратился в привычную уже толстую книгу. Да, Лавиния, извини, всё-таки мне приходится часть функций отключать, когда я в таком э-э сокращённом виде, поэтому энергия быстрее секает. Ну что, вы о чём-то договорились с нашим спасённым? Ну да, решили, что пока он поживёт здесь. Сейчас его переоденут, и я хочу вывести его в город прогуляться. Всё-таки человек столько лет сидел под замком. Ты как, погуляешь с нами или останешься? Останусь, Жил задумчиво, пожевал губами. Странная какая-то история с магией времени. То всё было и было, а потом вдруг хлоп, и сама идея её исчезла. И что, исключительно из-за того, что пропал один единственный магистр? Мы, конечно, твёрдо верим в роль личности в истории, но всему должен быть предел. Да. Покопаюсь. Подключи ка меня к сети. И два я подключила USB-кабель к порту в корешке книги и закрыла пространственный сейф, как дверь кабинета постучали. Ну что же, Бакстон, как и всегда, был на высоте. В джинсах, футболке и куртке тонкой лайки, модно подстриженный брашер выглядел не старше моих студентов. Вот это я, кстати, вспомнила. Бакстон, если будет сообщение от Сирила Ормбика, сразу же найдите меня. Вы предполагаете оставаться в городе, мадам? Да, что? Тогда я взял на себя смелость заказать вам и господину Брашеру билеты на световое шоу на острове Сите. Начало в 11:00 вечера. Он протянул мне билеты. Бакстон, это прекрасно, как вы догадались. Я уже много лет не попадала на это шоу. Спасибо. Действительно замечательная идея, чтобы закончить вечер. Длинный был день и для меня, и для Брашера. для брашера уж в особенности. Когда мы спустились на набережную Сены, снова зазвонили колокола, уже к вечерней службе. Лавиния, скажите, начал говорить брашер и надолго замолчал. Да-да? Ну, говорите уже Тадор, не молчите так. Да, простите, я всё удивляюсь, когда на мои слова вдруг кто-то отвечает. Фу ты, боги и демоны, я всё время забываю, что нужно обращаться с моим спутником как с тухлым яйцом. А уж когда его облачили в джинсы и кожу, так всё время приходится держать себя за язык, чтобы не смущать беднягу слишком вольным обращением. Я слушаю вас, Теодор. Не обижайтесь, мы здесь сейчас привыкли торопиться. Да, я уже понял и даже, может быть, скоро тоже стану спешить, как вы лавиния. Скажите, а верите ли вы в единого Вот это неожиданный вопрос. Ну, Теодор, я даже не знаю, что сказать. Меня, например, воспитывали в вере в пятерых. Вы из Бритвальда, так ведь? Вы правы. Более таво значительная часть моей семьи до сих пор живёт в Лондонвике, подтвердила я его догадку. Так вот, с течением времени я как-то отдалилась от этой веры. А вообще здесь в Летеццы очень много храмов Единого. Хотя, конечно, больше всего их в Лации и Испании, а ещё в Союзе королевств популярна вера в богиню-мать. Ну, и есть некий общий пантеон, где каждый выбирает покровителя себе по плечу. Даже у воров и лжецов есть свой бог. Дайте угадаю, не уже ли Локи? Да, именно он. Поклоняются ему не многие, но в некоторые дня года, ну, в Самайн, например, даже поклонники Единова приносят на алтарь Локи дары. А почему вы спросили? Видите ли, всю жизнь я верил в Единого, и там, в том жутком доме, поклялся себе: если удастся выйти, первое, что я сделаю, это пойду в храм и помолюсь. Поэтому я хочу попросить вас проводить меня к ближайшему храму. У меня и сомнений не возникло. Дважды за последний месяц дорога приводила меня в собор Святого Северина. А сейчас всего-то и нужно было: пересечь Сену по ближайшему мосту, Pont Saint-Michel, и свернуть по набережной налево. Снова в соборе звучал орган, но на сей раз музыкант не разыгрывался, не проверял себя на длинных пассажах. Тактата звенела под сводами, летела к небесам и сводила сущье с вечным. Брашер застыл перед входом, потом решительно прошёл вперёд и преклонил колено перед образом. Я села в стороне, на скамью и приготовилась ждать. Здравствуйте, Лавиния, прозвучал голос у меня за спиной. Добрый день, отец Гийом. Я вижу, вы решили какую-то большую проблему для себя или для всех. О, отец Гийом для себя решила, а вот для всех скорее я её принесла. Скажите мне, что говорит ваш Бог о пропавших знаниях? Наш Бог половине любой бог говорит устами его служителей. И если вы спросите меня, я скажу, что знание не всегда идёт во благо. Вот только кто может решить, что есть благо? Вот именно, тихо сказала я. И ещё, то, что видится благом сегодня, завтра покажется ерундой, а послезавтра может взорвать мир. Да, вот именно. Поэтому любой живущий в этом мире может действовать только одним способом. спрашивая свою совесть. Нет другого судьи для смертного. Каждый может ошибиться в таком случае, разве нет? Каждый может ошибиться, это правда. Но через 100 лет твоя ошибка будет казаться не страшнее майского жука, а через 300, о ней никто и не вспомнит. Отец Гийом коротко поклонился мне и отошёл, а я ещё раз окинула мысленным взором возможные последствия своей ошибки. разрушенные столицы, снесённые храмы, горящие дома. "Мне это, отец Гьйом, это ошибка. Вот уже 300 лет портит таблицу умножения". Брашер появился минут через 40, успокоенный, просветлённым взглядом. Признаться, я даже позавидовала ему. Хотела бы я найти алтарь, на который смогу скинуть ответственность. "Лавиния, стыдно сказать, но я хочу есть", радостно сказал он. Ну зря что ли вы заново родились в мировой столице гурме, хмыкнула я. Чего вам хочется? Мяса, рыбы, устриц, трюфелей? Просто или сложного? Знаете, наверное, чего попроще. Ну, кусок мяса, стакан красного вина. Отлично. Тогда не будем обременять моих родителей роскошных ресторанов поисками столика для нас. А пойдёмте-ка мы в один небольшой рыбацкий кабачок. В таверне Старый Гоблин сегодня было малолюдно. Официантка посадила нас за удобный стол в дальнем углу и потянулась было за меню, но я ее остановила. Пожалуйста, принесите нам кувшин домашнего красного вина, пандрекоту и хлеба. А еще скажите, мадам Шару сегодня здесь? Хозяйка всегда здесь. Прикажете позвать? Здравствуйте, госпожа Редфилд. За моим правым плечом прозвучал знакомый голос. Иди, Софи, принеси вина из моей личной бочки. Добрый вечер, Мари. Выпьте с нами по стаканчику. Мари не отказалась выпить и поболтала с нами немного о городских новостях. А главное, она увидела и запомнила моего спутника. Теперь брашеру ни что не грозит лютецы, даже если он решит ночью наведаться на центральный рынок. Вино было превосходным, мясо таяло во рту. Городские новости поражали умеренностью, и я расслабилась. В конце концов, мне и я право забыть о возрасте, звании архимага, должности и прочем, и побыть просто женщиной. После ужина и вина, фейерверка и светового шоу, мы возвращались в мой дом и остановились на набережной. Брашер тронул меня за руку. Лавиния, спасибо вам. Кажется, я начинаю привыкать к новой жизни. Надеюсь, усмехнулась я. Вы ведь сейчас вроде студента, сдавшего первую сессию. Все дороги открыты, и все ведут в рай. Может быть, хоть часть пути в рае мы пройдём вместе? Неожиданно его руки властно притянули меня, губы оказались возле моих. Кончики пальцев очертили мои брови, скулы, контур губ, плавине. Позволь мне